Глава 96. Да как такое можно вытерпеть? Гегель был типичным марсианином с их вспыльчивым характером, но лон я крепко прижал его, когда увидел эмблему на одежде другой страны. Он понял, что перед ними член команды Ганы, их первого противника на SIG. Если Гегель бросится атаковать, неизвестно к чему это приведёт. Учитывая обстоятельства, вполне вероятно, что обе команды Солнечной системы окажутся отстранены от участия. «Друг, это было немного резко, однако он правда первым налетел на тебя. Я искренне прошу прощения за него». Глаза Вергена засияли, он указал пальцем на свои ботинки. «Извинения ни к чему. Что было, если бы я тебя убил, а потом извинился? Все очень просто. Встань на колени и вылежи мои ботинки до чисто, а потом вали на все четыре стороны». Ван Джен к этому моменту также заметил, что что-то пошло не так. Увлекая за собой остальных младших, он подошел ближе и как раз застал последнюю фразу Вергена. У ребят из солнечной системы чуть глаза на лап не вылезли. Особенно у марсиан, что не говори, но они и вправду вспыльчивые ребята, особенно когда слышат нечто подобное. «Что ты только что сказал? А ну-ка повтори!» «Ого, решили толпой! Что ж!» Вергина, казалось, ни чуточку не пугали несколько десятков человек, которые стали его медленно окружать. В этот момент остальные ганцы, изначально стоявшие на значительном расстоянии и издалека наблюдавшие за этой картиной, тоже стали подходить ближе. И хотя их было в два раза меньше, чем людей из Солнечной системы, преимущество в силе явно было на их стороне. Киркансийцы и нагаи спустили кровожадную ауру, Верген насмешливо улыбнулся. «Слабаки должны знать свое место! Валите отсюда! Иначе это будет ваша последняя остановка!» Он вовсе не был глупым. С одной стороны, собравшихся здесь людей было, черт побери слишком уж много. Тем не менее, среди них были и их первые противники. Если он сейчас продавит их морально, то победа в сражении достанется им еще легче. К тому же, люди Солнечной системы только и умеют, что наезжать на тех, кто слабее их самих. Об этом все знают. И сработало! Обе команды Солнечной системы явно струхнули. Гегелилон я так и застыли, как вкопанные. Глядя на гансов, что славятся своей жестокостью, они боялись начать драку, но в то же время не могли просто так уйти, ведь это означает потерять лицо и опозориться. Кёртис нахмырился. Он не особо умел разрешать такого рода ситуации. Лесин решила подойти поближе и потащила за собой Ван Джена. Увидев, что Саламандры идут на помощь, ребята из команды Солнечной системы расступились, давая им пройти. Но Кёртис в этот момент успел остановить Лесин. Все-таки я взрывной характер так же вовсе не подходил для решения данной проблемы. Как только Ван Джен вышел вперед, атмосфера тут же изменилась. Ганцы по-прежнему держались высокомерно, однако их жажда крови мигом развеялась. Ван Жен с улыбкой на лице сделал еще несколько шагов и остановился прямо перед Вергином, а потом, как ни в чем не бывало, наступил на его ногу. Ой, смотри! Я тут немного наступил на тебя! Что ты собираешься с этим делать? Они стояли почти вплотную друг к другу. Ванжен был чуть ниже Вергена, поэтому тот смотрел на него сверху вниз. Глаза Вергена готовы были выпасть из глазниц, другие ганцы также яростно уставились на Ванжена. однако грозные выходцы с Ганы, названные самым жестоким народом Млечного Пути, явно не решались произнести ни звука. У них просто не хватало смелости сказать что-либо. Этот человек, что стоял перед ними, хотя и не делал никаких движений, однако будто бы заблокировал каждого из присутствующих, Это был словно блок на подсознательном уровне. Планета Гана – очень жестокое место, где сильный буквально поедает слабого, поэтому каждый из них прекрасно умел чувствовать опасность. В мире людей никогда не было абсолютных правил. Большие соревнования, конечно, не допускают драк, однако это не говорит о том, что не разрешаются конфликты между командами. Этого просто невозможно избежать, так как у разных государств разные законы, состояние развития также отличаются. Но к чему это может привести? Однако в одном Верген был прав. В играх SIG в таком месте, где преобладает атмосфера войны, уважают только тех, кто сильнее. Внезапно Ванжен хлопнул его по плечу. «Слабаки должны знать свое место! Валите отсюда!» Ганцы в полном гневе посмотрели друг на друга, но Верген в ярости развернулся, и его людям не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Не то чтобы Верген расхотел драться... Просто он адекватно измерил свои силы и понял, что если он атакует, им всем не сдобровать. Что тут скажешь? Чем больше у человека опыта, тем меньше он хочет сражаться ради самого сражения. Ван Джен оказался прав в своем выборе действий. В таком месте, как Гана, и обязана оскорблять слабых. Но разумеется, если бы этот парень действительно решил сопустить в ход кулаки, то он бы тоже был не против преподать ему пару уроков. В конце концов, это была бы лишь самозащита. Глядя на то, как удаляются гансы, ребята солнечной системы стали радоваться и издавать приветственные возгласы. Элонья и Гигель были необычайно воодушевлены. Вот это уверенность в себе! Вот это истинная мощь! Вот что значит показать класс! Ван Джен замахал руками, прося слова, и все вокруг потихоньку успокоились. Они смотрели на него взглядами, полными почитания. На самом деле фигура Ван Джена в солнечной системе уже давно стала легендой. Огромное количество учащихся военных академий записывались в ряды его поклонников, но те, кто сейчас присутствовал при всей этой ситуации, вдруг поняли, что Ван Жен в реальной жизни еще более крутой, чем они думали. Предполагаю, что перед тем, как отправить вас сюда, наставники дали вам некоторые наставления. Мол, выходя за пределы своих комнат, не забывайте, что вы все представители Солнечной системы, и потому вы должны соблюдать порядки и законы страны, в которой находитесь, а еще что не должны нарываться на неприятности. Верно? Спросил Ван Жен. Все дружно закивали головами. Чтобы не подумал о них Ван Жен из-за всей этой ситуации, они точно не хотят никаких проблем, Все произошло чисто случайно. Ваши наставники, конечно, правы, однако это вовсе не означает, что если кто-то оскорбляет вас или Солнечную систему, вы должны склонять голову. Если кто-то хочет с вами сразиться, то вперед. Хуже не будет! Голос Ван Жена был очень спокойным, а фраза «хуже не будет» глубоко отпечаталась в сердцах всех присутствующих и будто бы сняла с них оковы. «Если больше не можешь терпеть, то не нужно терпеть!» Гигель яростно сжал кулаки, чувствуя, что его кровь кипит. Если бы он только что действительно склонил голову перед этим амбалом, он бы точно не смог больше смотреть на себя в зеркале. «Здесь САЙДЖИ, здесь лучшие воины со всех стран, самые сильные бойцы мира, и их уважение можно получить только посредством силы. Я надеюсь, что в предстоящих поединках каждый сможет показать себя с лучшей стороны» «Будет смело двигаться вперед. Лучше умереть стая, чем просто лежать!» Сказал Ван Джен. И в этот момент все будто с ума посходили. Даже несколько девушек с проходивших мимо, вдохновились словами Ван Джена. «Кто этот человек? Такой красавчик! Господи, ты что, не слышал о нем? Это же капитан команды Саламандр Ван Джен! Самый сильный студент Высшей Академии X. Это тот парень с Земли? Господи, такой властный человек из Солнечной системы! Таких там уже несколько сотен лет никто не видел!» Все это время солнечная система производила впечатление слабой страны, поэтому многие смотрели на её выходцев с высока. В прошлом Ван Джен и сам сталкивался с этим, но все же он не придавал этому настолько большого значения. Так как поскольку и он, и люди, окружавшие его, отличаются стальным характером, они никогда не давали себя в обиду. Однако ситуация, развернувшаяся прямо перед его носом, показала ему правду, эта проблема действительно очень серьезная. Если бы этот ганец насрал им на головы, Они бы и это стерпели. Не стоит говорить о правилах и последствиях, ведь иногда банально просто нужно постоять за себя, иначе твоя жизнь превратится в существование, лучше уж умереть. Если эти ребята не понимают такой простой истины, то о какой боевой мощи может идти речь? Две команды Солнечной системы возбуждённо издали боевые кличи, думается проблем с их боевым настроем больше не будет. То, что у них не хватает мастерства, не так страшно. А вот если они выйдут на поле и покажут свою трусость, это будет полный провал. «А у этого парня талант!» – заметила Люсинь. «Если бы это была она, самое большее, на что бы её хватило, это хорошенько поколотить этого Ганса, а таким образом она бы точно не подняла боевой дух этих ребят». Ван Джен же, наоборот, разбудил в каждом из них волю к победе и уважение к собственной персоне. Человек должен жить достойно. В этом плане Ванжен действительно сильнее нас обоих вместе взятых. Улыбнулся Кёртис. Что не говори, но это врожденный дар, который невозможно развить. И если бы те же слова произнес кто-то другой, вряд ли бы он добился такого же эффекта. Это удалось бы только Ванжено. Это сила, которая идет прямо из его сердца. Надеюсь, что в следующий раз эти детишки смогут постоять за себя.